Явление восьмое. Те же и Барня. Барня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молоцов, поджидаете кавалеров? Вам весело? Весело. Красота-то ваша вас радует. Вот куда красота-то ведёт. Показывает на Волгу. Вот-вот в самый омут. Варвару улыбается. Барня. Что смеётесь? Не радуйтесь, стучит палкой. Все в огне гореть будете неугасимым, все в смоле будете кипеть неутолимой. Уходя, вон, вон куда красота та ведёт. Уходит.